Голова у Желтухина была закинута на спину. Клюв желтый во всю длину полоцой лежал на толстом забу. Весь Желтухин нахохлился, подобрал под живот ноги. Никита нагнулся к нему, он разинул рот, чтобы напугать мальчика. Никита положил его между ладонями. Это был еще серенький скворец. Попытался, должно быть, вылететь из гнезда, но не сдержали неумелые крылья, и он упал и забился в угол на прижатые к земле листья дуванчика. У Желтухина отчаянно билось сердце. Ахнуть не успеешь, думал он, сейчас слопают. Он сам знал хорошо, как нужно лопать червяков, мух и гусениц. Мальчик поднес его ко рту. Желтухин закрыл пленкой черные глаза, сердце запрыгало под перьями. Но Никита только подышал ему на голову и понес в дом. Значит, был сыт и решил съесть Желтухина немного, погодя. Александра Леонтьевна, увидев скворца, взяла его так же, как и Никита, в ладони и подышала на головку. «Совсем еще маленький, бедняжка!» — сказала она. «Какой желторотый! Желтухин!» Скворца посадили на подоконник раскрытого в сад и затянутого марлей окна. Со стороны комнаты окно также до половины занавесили марлей. Желтухин сейчас же забился в угол, стараясь показать, что дешево не продаст жизнь». Снаружи за белым дымком марли шелестили листья, дрались на кусту презренные воробьи, воры, обидчики. С другой стороны тоже из-за марли глядел Никита. Глаза у него были большие, двигающиеся, непонятные, очаровывающие. Пропал, пропал, думал Желтухин. Но Никита так и не съел его до вечера, только напустил за марлю мух и червяков. Откармливают, думал Желтухин и косился на красного безглазого червяка. Он, как змей, извивался перед самым носом. Не стану его есть. Червяк не настоящий. Обман. Солнце опустилось за листья. Серый сонный свет затягивал глаза. Все крепче вцеплялся желтухин, коготками в подоконник. Вот глаза ничего уже не видят, замолкают птицы в саду. Сонно, сладко пахнет сыростью и травой. Все глубже уходит голова в перье, Нахохлившись, сердито, на всякий случай, желтухин качнулся немного вперед потом на хвост и заснул. Разбудили его воробьи, безобразничали, дрались на сиреневой ветке. В сиреньком свете висели мокрые листья. Сладко, весело, с пощелкиванием засвистал вдалеке скворец. «Сил нет, есть хочется, даже тошнит», — подумал Желтухин и увидал червяка, до половины залезшего в щелку подоконника. Подскочил к нему, клюнул за хвост, вытащил, проглотил. Ничего себе, червяк был вкусный. Свет становился синее, запели птицы, и вот сквозь листья на Желтухина упал теплый, яркий луч солнца. — Поживем еще, — подумал Желтухин, подскочив клюнул муху, проглотил. В это время загремели шаги, подошел Никита и просунул за Марлю огромную руку, разжав пальцы, высыпал на подоконник мох и червяков. Желтухин в ужасе забился в угол, растопырил крылья, глядел на руку, но она повисла над его головой и убралась за Марлю. И на Желтухина снова глядели странные, засасывающие, Переливающиеся глаза. Когда Никита ушел, желтухин направился и стал думать. Значит, он меня не съел.